как и других больших помещичьих домов Мексики, можно назвать мавританско-мексиканским. Дом одноэтажный, с плоской крышей, ассотеей, обнесенный парапетом. Внутри находится вымощенный плитами двор, патио, с фонтаном и лестницей, ведущей на ассотею. Массивные деревянные ворота главного входа. По обе стороны от них два или три окна, защищенных железной решеткой.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 Ха-ха-ха! Засмеялась Луиза, взглянув на Флоринду и представив ее со своей шевелюрой. Ты думаешь, что ни один мужчина не устоял бы перед тобой, если у тебя были бы мои волосы? Нет, мисс, не только ваши волосы, но и ваше личико, ваша кожа белая как алебастр, ваша стройная фигура и ваши глаза. О, мисс Луи, вы такая замечательная красотка. Я слыхала, как это говорили белые джентмены.